Хуан надеялся, что отец узнает свое весло. Сына он больше не узнавал. Невод он проверял и дома, но такой ценной вещи лишнее внимание не повредит. Потеря невода — это конец всему. Канин проиграл все оставшиеся ресурсы Тихого океана, но не собирался сдаваться, а тем более прикладываться к бутылке, как делают многие отчаявшиеся. Он огляделся. Маленький лодочный флот растянулся в километре от берега. Лошадки не плясали на волнах, был штиль. Сейчас рыбаки на долгие часы замрут в терпеливом ожидании. Мимо них в открытое море проследовал траулер. Уканин видел, как другие рыбаки осторожно стравливают сети в море. Покачивались на волнах буйки. Уканин понимал, что ему пора бы ставить сеть, но вчера его уловом были несколько сардин, и все. Он глянул вслед удаляющемуся траулеру. В этом году тоже был Эль-Ниньо, Правда, безобидный. Временами и он показывал свое второе лицо, Улыбчивое и доброжелательное. Привлеченные теплом в течение гумбольта Забрели большие тунцы и молот рыбы. Хороший был улов к рождественскому столу. И хотя множество мелкой рыбы Вместо сетей угодило в желудке хищников, С этой потерей можно было смириться. Если в такой погожий день выйти в море подальше, Можно вернуться с добычей. Ах, досужие мысли! На плетенке далеко не уйдешь. Группой можно было бы уйти километров на десять от берега. Лошадки и волни боятся, скачут поверх гребешков, но там, в открытом море, есть другая угроза — течение. А если еще и ветер с берега, замучаешься грести. Иные не возвращались. Уканин неподвижно сидел на скамье. Началось ожидание косяка, которого опять не дождаться. Он поискал глазами траулер. Были времена... Он мог бы устроиться на большой корабль или на фабрику рыбной муки, но они миновали. После нескольких опустошительных «Эль-Ниньо» девяностых годов даже фабричные рабочие лишились мест. Большие косяки сардин исчезли безвозвратно. Что делать? Без улова ему нельзя. Мог бы обучать сеньорит серфингу. Это была альтернатива. Работать в одном из бесчисленных отелей, которые теснили старую анчаку. Носить смешные кургузы и пиджачки, размешивать коктейли или доводить до визга избалованных американок. На серфинге, на водных лыжах, а вечером в их номерах. Но его отец умрет в тот день, когда Хуан обрубит концы. Хоть старик и выжил из ума, но почувствует, что младший сын утратил веру. Уканин сжал кулаки так, что побелели костяшки. Он взял в руки весло и принялся решительно грести вслед исчезнувшему траулеру. В глубоких водах есть и скумбрия, и банито, и тунец. Ни одному же траулеру им доставаться. Никто из рыбаков не последовал его примеру. «Раньше в Перу была одна пустыня», — сказал как-то его отец. «На материке, теперь их стало две, вторая в море». У Уканин греб вперед, и к нему возвращалась была уверенность. Казалось, он скачет на своей лошадке по волнам туда, где под водой посверкивают тысячи серебряных рыбьих спинок, вздымаются серые туши китов и выпрыгивают меч рыбы. Руки двигались сами по себе, и когда он снова опустил весло и оглянулся, рыбацкой деревни уже не было видно. Лишь кубики отелей белели на солнце, плесень новейшего времени. У Канина стало страшновато. Так далеко он еще не уходил. Одно дело чувствовать под ногами доски, и совсем другую тростниковую плетенку, прикинул, далеко ли до берега. Утренняя дымка могла вносить погрешность, но навскидку он отплыл от Уанчаку километров на двенадцать. Он был совсем один. Он замер на минутку, помолился сан педру чтобы тот вернул его домой с добычей. Потом глотнул соленого воздуха, достал из трюма невод, и стал неспешно спускать его в воду, пока на поверхности не осталось ничего, кроме красного буйка. Уканин точно знал, где находится. Неподалеку со дна поднимался вулканический массив. Изрезанная гряда доставала вершинами почти до поверхности воды. На скалах прижились морские анимоны, ракушки и рачки. Стаи мелких рыбешек сновали в трещинах. Ну и крупные рыбы. Тунец, банито и меч рыба — Заплывали сюда поохотиться. Траулер мог пропороть тут днище об острые скалы, да и улов для него небольшой.